Голова шестая Сама еще не зная, какова цель ее поисков, Тэмми осторожно проникла в дом. Первой ее находкой оказался Джерри Брамс. Он стоял на лестничной площадке и неотрывно глядел вниз, в темноту пролета. Лицо его было пепельно-серым, за исключением кровавых следов недавнего падения, а руки тряслись мелкой дрожью. Прежде чем он успел открыть рот, снизу донеслись пронзительные крики. «Там кто-нибудь есть?» — спросила Тэмми, не тратя времени на приветствие. «Сначала туда отправился парень, которого мы захватили с собой. Официант. Потом за ним пошел Эпштадт, и бог знает, кто там есть еще. А где максим Наверное, прячется где-нибудь в саду. Когда началось землетрясение, она пулей выскочила на задний двор». Крики внизу становились все громче. Потом по лестнице пронесся порыв холодного ветра. Тэмми уставилась в темноту. Там, внизу, у самых дверей, кто-то лежал. Женщина, как могла, напрягла зрение. То был человек, и он двигался. «Господи, помилуй!» прошептала она себе под нос. «Это же зефер Глаза ее не обманули. Это был вилем причем живой. Окровавленный, израненный, Он, как ни странно, дышал и шевелился. Тэмми опрометью бросилась к лестнице. Услышав, как она зовет его по имени, Зефир отыскал ее взглядом, и в глазах его вспыхнула радость. Тэмми устремилась вниз. «Спускаться вниз опасно!» — крикнул ей вслед Джерри. «Я знаю!» — бросила на ходу Тэмми. «Но там мой друг!» Обернувшись, она увидела, что Джерри взирает на нее с недоумением, причина которого была ей непонятна. Может, ему показалось странным, что в этом покинутом богом доме у кого-то есть друзья? А может, его поразила решимость женщины спуститься туда, откуда долетали леденящие дуновения ветра? Зефир судорожно пытался перевернуться на спину, но у него не хватало сил. «Потерпите!» — крикнула Тэмми. «Сейчас я вам помогу!» Перескакивая через ступеньки, она спустилась вниз. Оказавшись рядом с Зефиром, Она старательно отводила взгляд о двери, через которую выпал с но все равно ощущала холодные прикосновения вырывавшегося оттуда ветра. Он приносил с собой дождевые брызги, жесткие и острые, как иголки. — Послушай, — выдохнул Зефир. Тэмми опустилась на колени рядом с ним. — Сейчас, сейчас я вас переверну. Отчаянным усилием она приподняла лежавшего навзничь Зефира и устроила его голову у себя на коленях. Нижнюю часть его тела ей не удалось перевернуть, и Вильям оказался в довольно неудобной позе. Однако Зефир, казалось, не замечал этого. В его нынешнем, полубессознательном состоянии ему было недоудобств. У него, условно, была предсмертная агония. Учитывая полученные им кошмарные раны, можно было только удивляться, что он протянул так долго. Возможно, причиной подобной живучести оказалась особая энергия, которая наделила его страна дьявола. «Я слушаю вас», — пролепетала Тэмми. «Что вы хотели мне сказать?» «Всадники», — едва слышно шепнул зефер «Они ищут сына дьявола». «Всадники?» «Да, люди герцога. Герцога Гоги». Тэмми вся превратилась в слух. Зефир был прав. Из-за двери доносилось стоканье копыт. И к немалой тревоге теме звук этот приближался. «Они могут выбраться оттуда?» — спросила она. «Не знаю. Возможно, да». Умирающий опустил веки, и томительно долгое мгновение теме казалось, что жизнь оставила измученное тело. Но Зефир вновь открыл глаза и взглянул в склоненное над ним лицо женщины. Слабеющая рука Вильяма сжала ее руку. то «Думаю, настало время впустить мертвецов». «Понимаешь меня?» Прошелестел он одними губами. Тихий голос его то и дело прерывался, и Тэмми подумала, что ослышалась. «Мертвецов?» Недоуменно переспросила она. Вильям кивнул. «Да, мертвецов, которые слоняются здесь, по каньону. Они хотят проникнуть в дом. Все эти годы мы не позволяли им сделать это. Да, но... Зефир покачал головой, словно хотел сказать, не перебивай, у меня мало времени. Тебе придется впустить их. Но они чего-то боятся, возразила Тэмми, они не могут войти. Да, порог их отпугивает. Помнишь, я рассказывал, как ездил в Румынию? Конечно, я отыскал там одного монаха из братства, друга отца Сандру, и он научил меня как охранить дом от вторжения мертвецов. Теперь тебе придется разрушить то, что я устроил. И они войдут. Поверь, войдут сразу. — Как это сделать? — спросила Тэмми. Подвергать слова Зефира сомнению не имело смысла. На споры у них не было времени. К тому же в его едва слышном голосе звучала неколебимая уверенность. — Возьми на кухне нож продолжал зефир крепкий острый нож не такой, что сломается в руках а потом отправляйся к задней двери и расковыряя ножом порог порог да деревянную перекладину через которую переступаешь когда входишь в дверь внутри ты найдешь пять икон это древние румынские символы и все что мне надо сделать вытащить их оттуда Да, как только мёртвые почувствуют, что на пороге их ничто больше не держит, они войдут, они долго, очень долго ждали этого часа. Мертвецы терпеливы, народ». При этих словах губы Зефира тронула едва заметная улыбка. Несомненно, сознание того, что призраки вскоре окажутся в доме, скрашивало его последние минуты. «Ты ведь сделаешь это для меня. Правда, теми Конечно, сделаю, раз вы этого хотите. Это будет справедливо. По отношению к ним, к мёртвым. Я сделаю всё, как вы сказали. Обязательно сделаю. Достаточно открыть только одну дверь. И им этого хватит. Лучше всего заднюю, потому что порог там сильно подгнил. И будет нетрудно. Зефир замолчал и закусил губу. Смертельная рана делала своё дело. Меж пальцев умирающего выступила свежая кровь. — Я всё поняла. Ничего больше не говорите. Лежите спокойно, — сполошилась Тэмми. — А я пойду и позову кого-нибудь на помощь. — Нет, — отрезал Зефир. — Но вам необходима помощь. — Нет, — повторил Зефир и из последних сил затряс головой. — Сделай то, что я сказал. Вы уверены? — Да. Сейчас это самое важное. «Хорошо, я непременно...» Она собиралась вновь заверить умирающего, что выполнит его просьбу. Как вдруг поняла, Зефир уже не дышит. Глаза его были по-прежнему открыты и даже сохранили живой блеск. Но то был обман. Долгая и тяжкая жизнь Вильяма Зефира завершилась. Этажом выше Джерри увидел, как дверь хозяйской не открылась, и оттуда появился тот. «Привет, Джерри», — сказал он, направляясь вниз по лестнице. «Я вижу, тебе досталось. Откуда эти ссадины?» «Упал во время землетрясения». «Нам надо выйти из дома и отыскать Максим». «Да». «Боюсь, она заблудилась в саду. А Сойер погиб. Если мы не отыщем ее, кто-нибудь...» «Я слышал крики». Равнодушно сообщил Джерри. У него был скучающий вид зрителя, утратившего всякий интерес к чрезмерно затянувшемуся спектаклю. «В доме есть кто-нибудь еще?» спросил тот. «Эпштадт». Он пошел вниз вместе с одним парнем, официантом, который... «Видел я этого парня. Это что, новая пассия Максим?» «Нет, всего лишь официант, который работал на вечеринке», пожал плечами Джерри. Тот заглянул вниз. В лестничный пролет. У подножия лестницы лежал человек, и какая-то женщина, склонившись над ним, гладила его по щеке. Потом она с величайшей осторожностью закрыла ему глаза. Судя по всему, лежащий был мертв. После чего женщина подняла голову и посмотрела наверх. «Привет, тот «Привет, Тэмми». «Я думала, ты утонул». «Мне жаль тебя разочаровывать, но, как видишь, это не так». Тот принялся спускаться вниз по лестнице. Тэмми, отвернувшись от него, грустно глядела на покойника. «Ты видела Эпштата?» — спросил тот, оказавшись рядом с ней. «Кто это? Тот сукин сын, который твердит всем и каждому, что он самый главный на студии Парамаунт? Да, именно тот сукин сын. Шишка на ровном месте». «Его-то и и я видела». Тэмми вновь встретилась взглядом с Пикетом. Глаза ее застилали слезы. Но женщина сдерживалась, не желая расплакаться при нем. После того, что произошло на берегу. После того, как она убедилась, ему плевать на нее. Плевать на нее и ее чувства. Нет, теперь ей вовсе не хотелось, чтобы тот видел, как она слаба и уязвима. — А куда он пошел? Я имею в виду эту скотина об спросил тот, словно у того, кто оказался возле заветной двери, был какой-то выбор. Тэмми кивнула в сторону двери, ведущей в страну дьявола. «Думаю, туда. Правда, я сама этого не видела», — мне сказал Джерри. «Давно он вошел?» «Не знаю», — пожала плечами Тэмми. «И, говорят откровенно, сейчас мне не до него». Тот положил руку ей на плечо. «Прости меня, у меня сейчас тяжелый период. Я совсем запутался. Я никогда не умел выражать свои чувства». «Ты хочешь сказать...» что виноват передо мной. «Да», — скорее выдохнул, чем произнес тот. Тэмми слегка дернула плечом, словно желая стряхнуть его руку, которую он незамедлительно убрал. Ей многое хотелось сказать ему, но сейчас было неподходящее время и неподходящее место. Тот понял ее без слов. Тэмми не понадобилось оборачиваться, чтобы увидеть, как он уходит. Она слышала удалявшиеся по коридору шаги. Лишь через несколько секунд она подняла голову. Пикет был уже в дверях. Внезапно Тэмми разрыдалась. Слезы, которые она так долго сдерживала, хлынули ручьями. В душе ее царило полное смятение. Она одновременно радовалась, что тот остался жив, и досадовала, что он после всего пережитого не нашел для нее подходящих слов. Неужели он не понимает, какую боль ей причинил? «Возьмите!» Раздался за плечом теме голос Джерри Брамса. Он протягивал ей безупречно чистый носовой платок. В данный момент этот жест, полный старомодной любезности, оказался весьма уместен. «Могу я узнать, кто стал причиной ваших слез?» Тэмми, не отвечая, вытерла глаза. «Если тот, то не стоит переживаний», — невозмутимо продолжал Джерри. «Уверяю вас». Он способен вытерпеть и позабыть любую передрягу. И всех нас позабыть тоже. Я хорошо знаю эту породу людей. Думаете, то Тодду всё ни по Я в этом уверен. Тэми шумно высморкалась. — О чём он говорил с вами? — осведомился Джерри. — Хотел узнать, куда ушёл Эпштадт. — Я имел в виду не Тодда, о чём с вами говорил Зефир. — Он... он хотел просил меня кое-что сделать. Тэмми отнюдь не была уверена, что о просьбе зефера стоит сообщать Брамсу. В этом сумасшедшем мире не знаешь, чего ждать от людей. Вполне возможно, Джерри попытается помешать ей, защищая интересы хати которой он предан, несмотря ни на что. Скорее всего, так оно и будет. Но теперь, когда она должна подняться наверх и выполнить свое обещание, как ей избавиться от ненужного соглядатая? В голову пришел один лишь способ. Конечно, подобный поступок — настоящая игра с огнем, но, похоже, ей придется рискнуть. Если она сейчас войдет в страну дьявола, то Джерри, скорее всего, последует за ней. Тэмми знала, что мир, раскинувшийся за дверью, неодолимо притягивает и поглощает внимание всякого, кто там оказался. Наверняка Брамс забудет о ней на какое-то время. И тогда она сможет беспрепятственно выскользнуть за дверь, подняться на кухню, найти нож и расковырять черта в порог. Этот план, разумеется, пугал Тэмми. Она предпочла бы держаться от двери как можно дальше, но другого выхода не представлялось. Надо было действовать, не откладывая. Не говоря ни слова, она решительно направилась к двери. Ветер подул ей в лицо. Словно гостеприимный хозяин, распахивающий объятия перед желанной гостьей. Теми ни разу не оглянулась. Однако она чувствовала, Джерри следует за ней по пятам. У самого порога он попытался ее остановить. «Думаю, вам не стоит идти дальше». «Почему?» «Я хочу своими глазами увидеть, что там внутри». «Здесь все свихнулись на этой загадочной комнате. Только о ней говорят. По-моему, я единственная, кто толком не видал, что за чудеса там творятся». Произнося эти слова, теме внезапно поняла, что в них куда больше правды, чем она готова была признать. Разумеется, ей мучительно хотелось увидеть, что же скрывается за пресловутой дверью. Трюк, который она якобы изобрела для того, чтобы избавиться от назойливого Джерри, на самом деле являлся лишь оправданием сжигающего ее любопытства. В конце концов, она была ничуть не хуже других. И сейчас ей больше всего хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на этот таинственный мир. «Помните, что бы вы там не увидели, на это нельзя смотреть долго», — предостерег Джерри. «Знаю», — в голосе Тэмми послышалось раздражение. «Я уже там была. Думаю, если я заглянул за дверь еще разок, это не причинит мне вреда. Или вы считаете иначе?» С этими словами Тэмми распахнула дверь, и, не тратя больше времени на пререкание с Брамсом, устремила еще не просохшие от слез глаза на раскинувшийся перед ней пейзаж. Ничто не мешало ей любоваться. И все вокруг было так прекрасно. Спорить с кем бы то ни было, с Брамсом, с Господом Богом или с самой собой, не имело смысла. Тэмми просто переступила через порог, повторяя путь, который несколько минут назад проделал тот.